между Ореццо и Кьюзи, понедельник, 1 мая 1486 года. По старой Кассиевой дороге, что проходит по Вальде Кьяна, соединяя Арецу с Кьюзи, не спеша ехал отряд вооруженных всадников. Шерсть коней лоснилась от пота и поблескивала в свете факелов, которые всадники держали в руках. Все, кому они в эту ночь на Волунии попались на пути, Решили, что этот легион демонов собрался спалить все приходские церкви, веками дававшие приют путникам. Отряд возглавлял крепко сбитый человек в легком плаще и в куртке из плотной кожи, украшенной искусно выжженным узором. В седле он держался тяжело и неловко, но намного превосходил остальных решимостью. Едва конь под ним собирался броситься в сторону и пойти более легким алюром, он тут же вонзал ему шпоры в бока и без того залитые кровью. Вот уже несколько часов никто не осмеливался ему и слово сказать. Джулиано Мариотто де Медичи, главный сборщик подати Вореццо, находился во власти мрачных мыслей. В его голове медленно складывался план мести и кары для жены и ее любовника. Оба были виноваты. Они заморали его честь. Ни у кого не хватало храбрости заговорить об этом в присутствии джулиану но он знал, что их побег уже стал излюбленной темой для сплетен во всех лавках Тосканского города. Скоро новость дойдет до Флоренции, и над ней будет смеяться весь двор великолепного. Всадник в темной керасе и берете с плюмажем пришпорил коня и поравнялся с командиром. В отличие от остальных, в нем чувствовалась военная выправка, которую только усиливал немецкий акцент. — Господин, следы все свежее и свежее. Беглецы уже у нас в руках. Даже если они нигде не остановились, у них не более двух часов форы. А вот наши лошади начали уставать и явно заслужили небольшой отдых. Единственным отдыхом, который я предоставлю нынче ночью, будет вечный покой тем, кто нанес мне обиду. Джулиану даже не замедлил Аллюра. «Удивляюсь я тебе, Ульрих, ты что, размяк?» Гримаса, появившаяся на его лице, не понравилась Ульриху из Берна, Швейцарскому наемнику приходилось убивать и за меньшую провинность, но Джулиано Медичи на ближайшие два года, согласно контракту, становился его сеньором. А договоры он соблюдал, особенно если ему исправно платили, хотя и подумал, что Маргерита, жена хозяина, правильно поступила, что наставила тому рога. Так пожелаете, сеньор, я велю остальным приноровиться к вашей скорости. Думаю, эти двое остановились на ночлег в гостинице». Если так, то не пройдет и часа, как вы сможете поступить с их телами, по вашему усмотрению. Ульрих отъехал в сторону, чтобы никто не увидел его улыбку. Он нарочно усилил гортанный акцент на словах «гостиница», «ночлег» и «телами». Это был элегантный способ напомнить, что в этот момент Донна Маргарита вполне могла отправляться в постель со своим любовником. В старом селении Бадья-дель-Пино они свернули с главной дороги и, подвергая коней серьезному испытанию, поехали напрямик через коварные топи, где островами возвышались холмы. На этих болотистых пустошах летом было нечем дышать, а зимой они покрывались льдом. Отряд остановился у скалы возле городка Бадикорте. Час был поздний, и ворота оказались закрыты на засов, Джулиано заколотил в них толстым налокотником, сработанным из кожи косули. Налокотники с заостренными металлическими вставками тоже представляли собой оборонительное оружие. Медичи велел их сделать своему доверенному мастеру. Стражники на мосту сразу проснулись, схватили копья и, отчаянно бронясь, загородили проход. Когда Джулиано Медичи выкрикнул свое имя, они тут же открыли ворота, не забыв при этом потребовать пошлину за проезд. Нахлестывая коней, отряд подскакал к местечку Марчану. Увидев вдалеке огни, Ульрих напрягся. Не дожидаясь приказаний хозяина, он велел всем погасить факелы и ехать шагом, чтобы производить как можно меньше шума. В нескольких сотнях метров они увидели гостиницу и элегантную карету у входа. Видимо, беглецы остановились на отдых. Или для чего другого, подумал Ульрих. Как бы там ни было а охота завершена отряд привязал коней и бесшумно подошел к гостинице у каждого имелся легкий меч или остро заточенный кинжал по знаку ульвиха двое из отряда скользнули за карету слугам спавшим в обнимку внутри в миг перерезали горло и они не успели даже пикнуть потом пришла очередь третьего который услышал шум и направился к карете Ульрих сам заметил его, зажал ему рот рукой, чтобы не кричал, воткнул в бок меч и не вытаскивал до тех пор, пока бедняга не перестал шевелиться. Затем Ульрих вынул окровавленный клинок и сделал остальным знак подойти. За ним стоял Джулиано, которому принадлежало право на лучшую часть предприятия, застигнуть любовников в расплох и отомстить. Они попытались войти, но дверь была на засове. Ульрих тихонько постучал, изображая путника, просящего о ночлеге. Другого способа проникнуть в дом без шума не представлялось. Спустя несколько минут в окне первого этажа блеснул огонек свечи, а в массивной двери приоткрылось смотровое окошечко. Ульрих сипло прошептал слова извинения, и дверь отворилась ровно настолько, чтобы хозяин мог увидеть гостя. Трактирщику между глаз тут же уперлась острие кинжала. Тот попытался крикнуть, но Ульрих проворно затолкал ему в глотку грязный платок. Из рук трактирщика со стуком выпал фонарь, и звук разбудил слуг, дремавших, положив головы на деревянные столы. В это время в трактир ворвался с улицы всяческий сброд. Ульрих крикнул своим людям, и те тоже бросились внутрь. Теперь, поскольку их присутствие было обнаружено, лучшей тактикой становилось напугать противника и смешать его ряды. Начался не бой, а настоящая резня. Трое слуг не успели даже взяться за оружие, как их насадили на острие мечей. Остальные, спавшие наверху, пытались организовать какую-то оборону, но она тут же была подавлена. Из людей Джулиано только один получил легкое ранение в руку. Джулиано одолел последнего стражника, расчистил себе путь и подошел к двери, ведущей в комнату. Он хотел было постучать, из уважения к даме, на которой женился по любви, а не из-за жалкого приданого, но сообразил, что тем самым вызовет насмешки и лишится уважения своего отряда. Он что из силы ударил в дверь, но она не открылась. Из комнаты не донеслось ни звука. Джулиану взглянул на Ульриха, и тот дал знак двоим из отряда. пару ударов плечами, и дверь соскочила из петель. Все отступили, открыв дорогу хозяину, — Джулиану различил на постели два тела. Беглецы лежали, не двигаясь, только белки глаз поблескивали в полутьме. Он сделал всем знак «Уйти», и отряд тихо спустился по лестнице под насмешливым взглядом Ульриха. Медичи взял со стола свечу, зажег ее и отвернулся от постели. Любовники разом пошевелились и чуть приподнялись, не вылезая из-под легкого шерстяного покрывала. Теперь он хорошо видел лицо жены в обрамлении рыжих кудрей, ставшей еще прекраснее от гнева, но не от страха, и гриву белокурых волос своего соперника Джованни Пико, графа Мирандолы. Тот отчужденно, без удивления, глядел на Джулиану, словно давно был готов к встрече. — Мне следовало бы убить вас, — тихо сказал Медичи, нависая над ними. — Но ведь ты не сделаешь этого, правда, Джулиану? — холодно ответила Маргерита. Это может тебе сильно повредить. — У меня на это есть все права, — отозвался сборщик податей, повысив голос. — Никто меня не осудит. — Кое-кто осудит. Например, Лоренцо. — У него во Флоренции своих проблем хватает. Не думаю, что он бросится защищать пару изменников. Я мог бы оставить в живых его и убить тебя. Ты этого не сделаешь, я знаю. — Да что ты за женщина? Тебе бы сейчас провалиться со стыда. — Джулиано произнесла она, и голос ее потеплел. «Ты любил меня, и твоя любовь была мне дорога. Я достаточно почитала тебя, но говорила, что буду повиноваться голосу сердца, а не долго, если встречу свою половину. Ты ведь сам предложил такое соглашение, прежде чем взять меня в жены». Медичи бросил взгляд на мужчину, лежавшего рядом с его женой. «Верно» произнес Джованни Пико, впервые нарушив молчание. «Совершенно верно, сеньор. Мы с Маргаритой любим друг друга. Это выше всяких договоров. Я понимаю вашу боль и возмущение. Но как только мы увидели друг друга, мы поняли, что созданы быть вместе. Замолчите, вы не имеете права слова. И не пользуйтесь статусом фаворита великолепного, чтобы сохранить себе жизнь». «Я готов умереть», — сказал Джованни, поднялся с постели и голый двинулся навстречу мужу Маргариты. По закону, вы имеете право меня убить. Может, статься, так оно и будет. Или же вы меня поймете. Я не могу ненавидеть вас, потому что до сего момента, будучи мужем Маргариты, вы ее защищали. И потому я не стану противиться вашему решению. Но она навсегда будет моей. Джулиано стоял перед голым, безоружным человеком и пристально смотрел ему в глаза, Он поднял левую руку, собираясь ударить Джованни специально заказанным налокотником с металлическими шипами, затем правую, угрожая мечом, да так и застыл со сжатыми кулаками, встретив абсолютно спокойный взгляд Пико. Двое мужчин долго глядели друг на друга, но в их глазах не было вызова. У Джулиана создалось впечатление, что он читает мысли графа Делла Мирандолы, а тот отвечает ему тем же. Медичи опустил руки, обернулся к жене и заявил «Пойдем! Я должен отвезти тебя домой!» «Знаю!» — медленно ответила она. Джулиано не смотрел, как Маргарита одевается, а когда она была готова, предложил ей руку, чтобы помочь спуститься с лестницы. Ульрих поднялся им навстречу, вошел в комнату, взял роскошные одежды графа, швырнул их на постель, знаком приглашая Пику одеться и как можно скорее — — Будьте осторожны, благородный Мирандола, — с издевкой произнес он. — На ваше несчастье вы должны следовать за мной. Джованни не спеша оделся под взглядом Ульриха и не оказал никакого сопротивления, когда у выхода тот связал ему руки с жестким кожаным ремнем. Его подсадили на коня. В сопровождении пяти всадников во главе с Ульрихом пленник добрался до стен Марчану, где ворота были уже открыты. Они проехали вплотную к контрфорсу. Ульрих скакал впереди, направляясь к Марсову полю. Пику сняли с коня, сдали с рук на руки двум вооруженным стражникам, одетым в мундиры цветов сиены, и те провели графа в башню. Последняя дверь вела в просторную камеру. Джованни оставили там одного, и он услышал, как за его спиной захлопнулась дверь. Ночь Мирандола провел без сна. Глядя на маленький кусочек звездного неба сквозь зарешеченное окошко под самым потолком, Снизу доносился запах роз, напоминавший ему аромат узла любви, что он завязал с Маргаритой. В глубине души Пико с абсолютной ясностью ощутил, что она последняя женщина в его жизни. С ней он воссоздал древнее единство. Любовь, действо творения, воссоединило их, и они уже больше никогда не расстанутся.